В домике часы с маятником пробили полночь. Летучая мышь сорвалась с потолка. «Пора, Буратино, беги!» — пискнул ему на духом «В углу чулана есть крысиный ход в подполье. Жду тебя на лужайке!» Она вылетела в слуховое окно. Буратино кинулся в угол чулана, путаясь в паутиновых сетях. Вслед ему злобно шипели пауки. Он пополз крысиным ходом в подполье.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 И оттуда крикнула кому-то. «Привела!» Буратино сейчас же кубрем полетел вниз с крутого обрыва. Катился, катился и шлепнулся в лопухи. Из сцарапанный, полон рот песку, с вытаращенными глазами сел. «Ух ты!» Перед ним стояли кот Базилио и лиса Алиса.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 Но в городе дураков никто не спал. По кривой грязной улице бродили тощие собаки в репьях, зевая от голода. Козы с драной шерстью на боках щипали пыльную траву у тротуара, трясли огрызками хвостов. Беда! Повесив голову, стояла корова. У нее кости торчали сквозь кожу. Беда!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 шелудивых жителей. Проходи, держи право, не задерживайся! Лиса тащила Буратино дальше по улице. Они увидели гуляющих под луной по тротуару сытых котов в золотых очках, под ручку с кошками в чепчиках. Гулял толстый лис, губернатор этого города, важно подняв нос, и с ним спесивая лисица, державшие в лапе цветок ночной лисы. «Фиалки!» — лиса Алиса шепнула. «Это гуляют те, кто посеял деньги на поле чудес. Сегодня последняя ночь, когда можно сеять. К утру соберешь кучу денег и накупишь всякой всячины. Идем скорее!» Лиса и кот привели буратина на пустырь, где валялись битые горшки, рваные башмаки, дырявые калоши и тряпки, перебивая друг друга за тараторией. «Рой ямку, клади золотые!»